На небе не было ни облачка, пыль на дороге стояла столбом, Столько ехало и шло народу, кто в тележке, кто верхом, кто и просто пешком. Жара была страшная, солнцепёк, и ни малейшие тени по всей дороге. Шёл тут и какой-то человек с коровой. Вот уж была корова-то корова, чудесная корова.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 Он дошел до городской заставы. Туда была толкотня, всюду люди и скотина, ступить некуда. Вот многие шагали прям по дну канавы и даже по картофельному полю сторожа. В поле бродила курица-сторожа, но ее привязали к изгороди веревочкой, чтобы она не испугалась народа и не отбилась от дома. Она была короткохвостая, подмигивала одним глазом, и вообще на вид была курица хоть куда. «Кок-кок!» – бормотала она. Что она хотела этим сказать, я не знаю. Но крестьянин, увидев ее, подумал, «Лучше этой курицы я и не видывал. Она красивей на сетке священника, вот бы нам ее. Курица везде сыщет себе зернышко, почитай, что сама себя прокормит. Право. Хорошо было бы сменять ее на гуся». «Хочешь меняться?» – спросил он у сторожа. «Меняться?»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 А вот посмотрим, сказали англичане, ставим бочку золота в мере 100 фунтов. И полной мерки золота довольно, сказал крестьянин. А я могу поставить только полную мерку яблок до нас со старухой в придачу. Так мерка-то выйдет уже верхом Ну-ну, сказали те и ударили по рукам. Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, крестьянин тоже. завалили яблоки и тележка покатила пакет к избушке крестьянин. «Здравствуй, старуха! Здравствуй, муженек!» «Ну, я променял!» «Да ведь ты уж знаешь свое дело!» Сказала жена, обняла его и забыл я о мешке, об англичанах. «Я променял лошадь на корову!» «Слава Богу, с молоком будем, — сказала жена, — будем кушать масло и сыр, вот это мена!» «Так-то так!» «Да корову я сменял на овцу!» «Да оно и лучше!» — ответила жена.